С. Гегезий. Замечательно поэтому, что другой представитель Керенской школы познал именно это несоответствие между ощущением и всеобщностью, которое согласно ему противоположно единичному и заключает в себе как приятное, так и неприятное. Так как он вообще понимал всю общность строже и в большей мере выдвигал ее, то для него исчезло всякое определение единичности, и таким образом исчез на самом деле принцип киренской школы. Он понял, что отдельное ощущение, взятое само по себе, есть ничто, А так как он все же признавал целью удовольствие, то оно было для него всеобщим. Но если удовольствие является целью, то надо поставить вопрос о содержании. Если же мы исследуем это содержание, то окажется, что всякое содержание есть особенное содержание, которое неадекватно всеобщему и, следовательно, Подпадает диалектике. До этого пункта Гигезий последовательно держался принципа киренской школы. Это всеобщее выражено в афоризме, который он довольно часто повторял. «Нет полного счастья. Тело мучимо многообразными страданиями, и душа страдает вместе с ним». Поэтому безразлично, выберем ли мы жизнь или смерть, само по себе ничто неприятно, ни неприятно. То есть всеобщность удалена из критерия «приятного» и «неприятного». Поэтому сам этот критерий сделался совершенно неопределенным, а раз он в самом себе не имеет никакой объективной определенности, то он превратился в пустое слово. Перед лицом всеобщего, фиксируемого таким образом исчезает, как несущественная сумма всех неопределенностей, единичность сознания как таковая, и, следовательно, исчезает вообще даже сама жизнь. Редкость, новизна или присыщение удовольствием вызывают у одних удовольствие, а у других неудовольствие». Бедность и богатство не имеют никакого значения в отношении приятного, ибо мы видим, что богачи имеют не больше радости, чем бедные, точно так же рабство и свобода, аристократическая. И неаристократическое происхождение, известность и отсутствие известности безразличны в отношении приятного. Лишь для глупцов может поэтому иметь значение жизнь. Мудрецу же безразлично жить или не жить, и он, следовательно, независим. Мудрец действует только ради себя. Он никого не считает таким же достойным, как себя, ибо хотя он и получал также от других величайшие выгоды, последним все же не сравнится с тем, что он сам себе дает. Гигезий и его друзья устранили также и ощущение, потому что оно не доставляет точного познания». В общем-то, это и есть скептицизм. Они говорят еще, надо делать то, что нам по определенным основаниям кажется наилучшим. При грешении следует прощать, ибо никто не грешит добровольно, а лишь под давлением страсти. Мудрец не ненавидит, а лишь поучает. Он вообще стремится не столько к достижению благ, сколько к тому, чтобы избежать зол, ибо его целью является жить без неприятностей и страданий. Всеобщность, вытекавшую для гигезия из принципа свободы индивидуального сознания, он формулировал как отличающее мудреца состояние полного безразличия. Это безразличие ко всему, представляющее собою отказ от всякой действительности, полнейший уход жизни в себя является конечным выводом всех философских систем подобного рода. Легенда рассказывает, что царствовавший тогда Птолемей запретил Гигезию, жившему в Александрии, чтение лекций, потому что он вызывал во многих своих слушателях такое равнодушие к жизни, такое пресыщение ею, что они кончали самоубийством. Д. Аникерис. Кроме вышеуказанных киренаиков, Нам сообщают еще об Аникерисе и его последователях, которые, собственно говоря, совершенно отбросили определенный принцип киренской школы и тем самым дали философии другое направление». Именно о них нам сообщают, что они допускали дружбу в повседневной жизни, равно как и благодарность, уважение к родителям и принесение пользы родине. И несмотря на то, что мудрец благодаря этому подвергает себя неудобствам, он все же может быть счастлив, хотя бы он сам при этом испытывал мало удовольствий. Дружбу мы должны заводить не только ради пользы, а ради получающегося благорасположения, и из любви к друзьям мы должны брать на себя также труды и заботы. Таким образом, в Киренской школе совершенно исчезает всеобщее, теоретически спекулятивное, она низко падает и переходит в популярную философию. Таково второе направление хода развития киренской школы. Между тем, как первое направление перепрыгнуло через принцип. Теперь возникает форма морализирующего философствования, которая позднее преобладает также и у Цицерона, и современных ему перипатетиков. Однако для последовательной мысли они не представляют никакого интереса.